Часть шестая. Свершится это в летний день. Под солнце жаркими лучами Возьмёт дитя своё тюлень, Научит плавать меж волнами. Баллады Чайлда, номер 113. Глава первая. Шли дни, а Шелки всё лежал в трюме Кракена. Снаружи воздух становился слаще, Несмотря на вонь из бочек. На мир... Словно армия захватчика наступала весна. Для Шелки это было мучением. Он вынужден был прятаться всякий раз, когда открывался люк, а в остальное время в трюме царил полный мрак. Ему хватало еды, и он не чувствовал холода, но сильно скучал по открытому морю и россыпи звёзд в небе. Порой ему казалось, что он сойдёт с ума от тоски по свободе. Три дня он терпел, слушая голоса охотников, доносившиеся из кают и шум с палубы. Уже различал шаги, узнавал скрип брасов на реях, вой ростров на ветру. Примечание. Брасы — снасти, закреплённые на реях, которые помогают установить их под нужным углом. Ростры — брусья для установки шлюпки и складывания весел на борту корабля. Конец примечания. И, конечно, самые страшные звуки — Звуки охоты. Клич смотрового, плеск воды, на которую опускается шлюпка. И вот на третий день Шелки вновь услышал зов смотрового. Но корабль уже ушел из тех мест, где обитали киты. А значит, здесь увидели кого-то другого. Акулу или тюленей. Вдруг ему вспомнились слова капитана. «Если удача нам не улыбнется, наполним трюм тюленьими шкурами по пути домой». Шалки подумал о тюленях, живших у этих островов. Наступали тёплые дни, и они плыли сюда рожать детёнышей. Внутри у него всё похолодело от мысли о том, какая кровавая бойня их ждёт. Весь дрожа, Шелки проник в отсек, ведущий на палубу. В щель он видел, как команда готовит китобойные шлюпки. Нос ему щипал солёный аромат моря. Даже несмотря на вонь в трюме, Шелки не утерял своего нюха. Наоборот, в темноте тот стал лишь острее, И он улавливал мельчайшие перемены в воздухе, каждое движение волн. Сейчас до него доходил запах ламинарии, высохшей на солнце, и более насыщенный аромат фукуса пузырчатого, и химанталии. Он слышал лай тюленей и понимал, что кракен движется к кольцу Шхер, к западу от островов. Разумеется, Шелки не мог знать, что там обитает клан серых тюленей, но интуиция подсказывала ему, что близится страшная трагедия — Он слушал, затаив дыхание, как спускают на воду шлюпки. Внимал жужжению голосов и громким словам капитана. «Не спешим, ребята, всё делаем как следует, чтобы за сегодня набрали три сотни шкур. Тому, кто принесёт больше всех, достанется бочонок бренди «Три сотни шкур», — повторил про себя Шелки. И перед глазами у него встали 300 убитых тюленей, в основном матерей и их детёнышей. Может, среди них будет и та юная шелки, что приходила к нему на палубе. «Нельзя этого позволить», — сказал он себе. «Надо им помешать». «Но как остановить целую команду? Как ему противостоять в одиночку двадцати здоровым морякам?» Тут у него возникла смелая мысль. Он огляделся в трюме, который должен был ломиться от бочек самого качественного жира, но на деле был полон лишь наполовину — Всё это время рядом хранилось оружие. Жир, который получили из плоти гринд, китовых акул и морских свиней. Жир, который разгорится ярким пламенем, стоит лишь его поджечь. Зоркие шелки уже привыкли к полумраку, и он принялся искать среди корабельных запасов и груза, фитиль, кремень или что-нибудь ещё, из чего можно выбить искру. Наконец он нашёл огниво в ящике с фонарями — высек искру и подкормил её хворостом. Когда пламени хватило на то, чтобы поджечь парусину, Шелки смастерил факел и, кашля от поднявшегося дыма, поднёс его к бочкам жира, словно сигнальный огонь во тьме.